Глава вторая. С контрольной справляюсь быстро, выкинув все ненужные мысли из головы и сосредоточившись на задании. Даже успеваю помочь сидящей рядом и тяжело вздыхающей Карине. До сих пор не понимаю, как ее занесло в экономический вуз. Ей бы на факультет журналистики. Уж больно она живая натура, а про умение вытягивать из собеседника ту или иную информацию вообще промолчу. А когда начинает разглагольствовать на какую-нибудь тему, я бы посоветовала ей книжки писать, не иначе. Я же с детства люблю математику, или, как часто называю, мир цифр, погружаясь туда с головой. В старших классах начала увлекаться финансами, перечитав кучу литературы, самостоятельно разобравшись в азах бухгалтерского учета и анализа предприятий. Росла я в маленьком городке. Девочка была домашней, поэтому все вечера проводила дома с книжкой в руках. Любовные романы, которые я читала тайком от бабули, как и большинство девушек моего возраста, надоели довольно быстро. Повторяющиеся сюжеты с красавцами-мужчинами, от которых текут слюнки, большая и светлая любовь, заканчивающаяся всегда браком с детишками и золушки, которые в финале становятся принцессами. Скучно, однообразно и предсказуемо. Так стоит ли на них тратить время? Тем более у меня есть цель. Хочу жить в огромном мегаполисе, работать в одной из престижных компаний и сделать карьеру поэтому учебники по экономическим дисциплинам в этом плане мне помогут явно больше, чем любовные романы о несуществующих принцах. Звенит звонок, и вся группа с шумом встает со своих мест и издает работы преподавателю. Мы с Кариной складываем сумки и также направляемся к выходу из аудитории. Все тот же второй этаж, расширитель, и глаза вновь непроизвольно косятся в сторону небольшой кучки мажоров. Но дрожи в коленях нет. Дыхание не запинается, потому что голубых глаз, которые меня волнуют и не дают покоя, тоже нет. Вздыхаю с облегчением, и в то же время в глубине души довольно неприятно колет чувство разочарования. Злюсь на свою реакцию, пытаюсь разобраться, мысленно запрещая себе думать о нем. Не стоит туда пялиться, и думать об этом тоже не стоит. «Говорила же, не смотри туда», — толкает меня легонько в бок подруга. лучше читай «Отвали я», — кривлюсь в ответ, поворачивая голову в сторону Голубевой. «Я не собираюсь туда смотреть». Томно вздыхать и вешаться на шею кому-то из золотых мальчиков. Замолкают, так как раздражение набирает обороты. Прежде всего, на себя, за то, что продолжаю думать о нем, а после и на него, что своим взглядом лишил меня покоя. Вот с чего, спрашивается, я так запала на эти голубые глаза. Сдались они мне». «Жила же я 18 лет спокойно без них, и еще столько же проживу». Но я упорно продолжаю заниматься самообманом, в надежде, что это поможет, пока не поздно, вырваться из воронки запретных чувств, которая медленно, но верно затягивает меня в свой омут. «Но согласись», — моя подруга первой прерывает затянувшееся молчание. «Захар все-таки красавчик». Делает паузу, тяжело вздыхает и заканчивает. «Хоть и сердцеед». Боюсь даже представить, скольким барышням он сердце разбил. м м, -м. Стану, мотая головой стороны в сторону. «Ты и мертвого достанешь. Чтобы ты наконец-то успокоилась, я с тобой соглашусь». «Он...» Делаю паузу. «Красавчик, каких свет не видывал. И в глубине души я мечтаю оказаться в его объятиях, подарить ему свое бедное сердце и быть преданной до конца своих дней. Тьфу!» Кривлюсь так, как реально аж коробит от этих слов. Самой тошно отсказанного. Направляемся в другой корпус на лекцию, больше не поднимает темы мажоров. Карина не вздыхает томно, а я не оправдываюсь. Лучше вообще об этом не говорить. Не стоит они нашего внимания и наших мыслей. Мы из разных миров, и это нужно принять как непреложный факт. На лекции много народа. Четыре группы практически в полном составе. Аудит. Мой самый любимый предмет – поэтому погружаюсь в мир цифр и терминов, внимательно слушая лектора и конспектируя все его мысли и высказывания. Ведь в будущем я мечтаю стать именно аудитором и никем другим и приложу максимум усилий, чтобы моя мечта осуществилась. «Голубь и стрижь, как обычно, вместе!» Нас окликает мужской голос, и мы с Кариной останавливаемся поворачиваем головы назад. «Это же надо было вам обеим попасть именно в категорию пернатых!» «Нарочно и не придумаешь!» «Слушай, Барсуков, моя подруга, как обычно, не дает мне возможности ответить первой. Уж лучше к пернатым, чем к грузунам, как некоторые. Чего тебе, убогий?» У меня вырывается смешок, глядя, как улыбка медленно сползает с лица того самого Сережки Барсукова, который учится с нами в параллельной группе. А рядом с ним стоит его закадычный друг, Петя Измайлов. Хороший парень, скромный и очень умный. Даже симпатичным его можно назвать, если бы ни одно «но». При виде Петьки, который вроде как влюблен в меня, по крайней мере, говорил об этом неоднократно, приглашая меня частенько куда-нибудь сходить вдвоем, коленки не подгибаются, в дрожь не бросает и сердце не начинает сильнее биться. Вот ни капельки не бьется быстрее, хоть ты тресни. У нас с Петром к вам предложение, девчонки. Никак не комментирует убогого Барсуков и снова расплывается в улыбке. А это уже становится интересным. То пернатами обзывает то улыбается загадочно не менее загадочно на что-то намекает. Он совсем сбрендил. Но уж очень любопытно, что эти двое могут нам предложить. Вот прямо распирает. «Мы слушаем барсуков, не томи!» Фыркает Карина, и мы вдвоем пристально смотрим на парней. «Приглашаем вас обеих сегодня вечером в кино!» Сережка продолжает улыбаться на все, как говорится, 32 зуба. «Я даже отца машину попрошу, чтобы прокатить вас с ветерком по вечернему городу!» «Ты хоть водить-то умеешь, грызун!» Ехидным тоном произносит Карина и кривит губы, всем своим видом демонстрируя отрицательный ответ на предложение парней. «В отличие от нас, они местные». барсукова отец даже дает свое авто покататься. «Иногда. Но почему-то не хочется с ним никуда идти. А тем более ехать. Тут я целиком и полностью разделяю ехидство подруги». «Не переживай», продолжает скалиться Сережка. «Доставлю тебя в общагу, Голубева, в целости и сохранности. Ну так что? Последний ряд, места для поцелуев». Делает многозначительную паузу, поднимая одну бровь вверх. Фильм, так и быть, выбирают дамы. «Слушай, Барсуков!» Щеки Карины начинают краснеть, и она делает два шага в сторону парней, заставляя Сережку отступить назад. «Шел бы ты от греха подальше!» «Куда?» с удивлением в голосе спрашивает парень, не сводя изумленного взгляда с моей подруги. в «Кино!» – выпаливает Карина. «С Измайловым на последний ряд и целуйтесь там друг с другом!» «Ностя!» – обиженным голосом произносит пётр глядя на меня пристально, с печалью в глазах. Но я не даю ему возможности продолжить, нагло перебивая. «Петя, хоть ты не начинай!» «Идем!» – подхватываю голубеву под руку и тяну в сторону – куда мы совсем недавно направлялись. А то сейчас разразится катастрофа, так как моя лучшая подруга разорвет на части и Барсукова с его дурацким предложением, и ни в чем не повинного Петю, из-за которого, как я понимаю, поступило столь необычное приглашение от его товарища. Конечно, кофе с Валевским куда круче, чем кино со мной. Резко выдает Барсуков, и Карина замирает на месте. Ее глаза бегают, а я, наоборот, с удивлением смотрю на подругу, не совсем понимая, на что намекает Сережка. Роман Валевский – лучший друг Захара. Мальчик из золотой молодежи нашего университета и один из тех, о ком тайны мечтает Карина. Сегодня, правда, он отсутствует, хотя он регулярно прогуливает пары, чего уж тут удивляться. Но это не мешает ему стоять в первой пятерке списка потенциальных крутых женихов. Правда, я так до конца и не понимаю, какое отношение к Роману имеет моя подруга. И причем здесь кофе, на котором делает акцент барсуков. «Тебе до Валевского?» Снова вспыхивает Карина, но я ее продолжаю тянуть в сторону, тем самым спасая навязчивого кавалера от подбитого глаза или разбитой губы. «Я чего-то не знаю?» Интересуюсь, когда мы спускаемся по лестнице на первый этаж. Пары закончились. У Карины, правда, еще репетиция в актовом зале, но меня-то в университете ничего больше не держит. К тому же надо заскочить на работу и отдать выполненный в срок заказ. «Хоть ты не начинай!» Снова фыркает Голубева, но так как я не ведусь на ее ворчание, быстро остывает и уже довольно спокойно произносит. Я случайно с ним столкнулась на выходе, бежала на ходу, надевая куртку, и лбом вписалась прямо ему в подбородок. А он что? А он... Карина делает паузу и тяжело вздыхает. Оказался джентльменом, поддержал, чтобы я не упала мило улыбнулся и пригласил на кофе в качестве компенсации за причиненный ущерб. Я так понимаю, главным в этом списке стало... Мила улыбнулся? Смеюсь, так как растерянность Карины реально вызывает исключительно положительные эмоции. Получаю свою куртку в гардеробе и наблюдаю, как моя подруга нервничает. Вот уж не думала, что когда-то увижу ее в таком состоянии. Топчется на месте, отводит взгляд и, по всей видимости, сильно переживает. «Умеешь ты испортить настроение!» Снова выдает на довольно повышенных тонах. я тут неделю «Страдаю, мучаюсь, а ты...» Машет рукой и хмурится. «Неделю?» Мои глаза вылезают из орбит, но я действительно удивлена. У Карины от меня секретов нет. А тут целых семь дней молчит, как партизан, ни словом, ни делом никак себе не выдав. Видимо, крепко ее роман зацепил, раз даже язык за зубами так долго держала. «Вот знала, что будешь надо мной издеваться», печально отвечает Голубева. «Не хотела говорить, потому что кроме кофе... Мне там больше ничего не светит, поэтому и не рассказывала. Прикинь, он за все это время только разочек поздоровался кивком головы и отвернулся, как будто я пустое место. И чем я хуже той же Гончаровой или Степановой? Дорогая, я надеваю куртку и шапку, после чего обнимаю печальную подругу. Ты намного круче них, поверь. Просто Валевский — это не тот мужчина, который тебе нужен. Выбрось его из головы и не заморачивайся. Все, целую ее в щеку. Я побежала на работу. Вечером увидимся. Сегодня обещали заплатить за прошлый заказ. Беру папку с бумагами в руку и закидываю на плечо сумку. «Тогда из тебя хлеб и сосиски», — смеется Карина. «Я тоже побежала, а то опоздаю на репетицию». Расходимся в разные стороны. Голубева ускоряется в актовый зал, а я направляюсь к выходу. На улице холодно, и еще бы конец ноября. Первые морозы и сильный ветер. Прижимаю папку с бумагами сильнее груди и быстрым шагом двигаюсь по центральной аллее. Не хочется мерзнуть на остановке в ожидании автобуса. И если ускориться, то можно успеть на тот, который отходит через пять минут. С работой мне повезло. Во-первых, дали шанс неопытному новичку проявить себя. А во-вторых, мне не надо сутками пропадать в офисе. Главное, отчеты сдавать в срок. А где и когда я их делаю, начальницу не интересует. И аудит с учетом предприятий – это то, о чем я давно мечтала. Платят немного, но мне хватает. Даже умудряюсь часть своих скромных средств посылать бабушке с младшим братом, чтобы хоть как-то им помочь. Вот эта цыпочка!» Слышу ехидный мужской голос и поднимаю глаза, замедляя шаг. Только недоразвитых придурков мне сейчас не хватало.